Глава 15. Эпиграф. Но слово его всё едино. Алексей Константинович читал встой. Скар умирал. Уже четвёртую седмицу жизнь и смерть боролись в чедушном теле старого колдуна. Две стихии, две вечно враждующие могучие силы спорили, кому одержать верх на этот раз. И смерть побеждала с трудом и понемногу отвоёвывая то, что считала принадлежащим ей по праву, что рано или поздно всё равно достанется ей. Смерть торопилась, не хотела ждать. Но, видно, крепко держалась жизнь в старом теле. Скар высох, как осенний лист, пожелтел, исхудал до того, что рёбра просвечивали сквозь кожу. Но ещё жил. Он бредил. Метался на широкой постели Из мягчайших лисьих шкур Под холстиной Часто не приходя в сознание Хрипло разговаривал с духами и тенями предков Невнятно просил их о чем-то А иногда по-стариковски ворчливо бронился Предки звали к себе Духи отступились, не желая помочь Обессилев, старик на время затихал Прокопченные землянки слоями плавал пахучий дым Юмми межгла можжевельник, бросала в огонь тайные травы и корешки, отгоняя нечистых духов, пособников смерти, шептала заклинания против недугов, какие знала от дедушки, и обычные наговоры баб лекарок. Старуха Нуоли, слепая травница, варила особые отвары, без зуба шамкала о том, что если уж не поможет её лекарство, то не поможет вообще ничего. Трогала лоб и руки бредящего старика, удивлялась затянувшемуся поединку жизни и смерти. Кроме неё в землянку-чародея не входил никто из соплеменников. Оставив у двери горшок с похлёбкой, плошку с козьим молоком, немного мяса или рыбы, спешили уйти, боялись. И Ернан, внук называется, только раз пришёл навестить деда, и то на навеселе. Один раз сунулся было любопытный Юрик, которому и вовсе не следовало здесь показываться, и тут же выскочил, зажав нос. «Не прикажи вождь кормить больного, соплеменники совсем забыли бы старого колдуна. Иногда приносили и лепёшку пополам с половой. Редкое лакомство в начале лета». Спасибо земле матери за обильный прошлогодний урожай, но всё равно при прежнем числе едоков хлеб давно кончился бы. Богатство племени не уменьшилось, а вот людей сильно поубавилось. Когда Скар затихал, устав брониться с духами, Юмми вливала ему в рот горького настоя, и если старик не извергал всё обратно, принималось кормить. Несколько глотков похлёбки или тюри из молока с размоченной лепёшкой, с нажёванным мясом, иногда с мёдом. Вот и вся еда. Бывало, старик упрямился, стискивал зубы, Бывало, не приходя в сознание, принимался жадно глотать. Юмми понимала, что смерть отступила на время и щедро кормила слабеющую жизнь. Можжевеловый дым был не в силах перебить зловоние. Юмми стаскивала дедушку с постели. Он стал лёгкий, как ребёнок. Укладывала на старый кожан поближе к очагу и мыла тёплой водой. Меняла шкуру и холстину, стирала, сушила. В заботах о дедушке проходил день. Её почти не видели в селении. За время болезни дедушки она всего лишь раз или два перешла по мостику ручей. Куда идти, зачем, да и некогда расхаживать, по правде сказать. «Случись, самое худшее», — спросит вождь, «почему плохо смотрела за хворым?» Что ответишь? А главное, не простишь недогляда сама себе. Вряд ли кто из соплеменников Рискнул бы внезапно появиться в жилище колдуна, разве что раз так, но он словно забыл дорогу через ручей, и Юми понимала, почему. Наедине с умирающим не было нужды притворяться. В жаркой землянке не угасал очаг, и девушка часто ходила по пояс голая, так было сподручнее. «Меньше потеешь за работой, да и помыться проще». Когда случалось так, что делать было нечего, сидела, пригорюнившись по бабье. Вместе с бездельем в голову лезли непрошенные мысли. Дедушке всё хуже. Умрёт он, что тогда? Пожалуй, несмотря ни на что, новым чародеем, по слову вождя, быть не ей, а дяде Ернану. Ну и пусть, он этого больше хочет». Пусть ему отрежут мизинцы на жертвенном камне, совершат обряд передачи тайной силы, и тогда ей, Юмми, уже никогда не придётся притворяться, она сможет жить, как все девушки. Подруг, наверное, вовек не обрести, ровесницы начнут сторониться ученицы-чародея, шептаться о колдовстве. Но вдруг какой-нибудь парень, забыв страх, тайно обнимет её вдали от людских глаз» и поклянётся назвать при всём племени своей. Чувствуя, как сладко замирает сердце, Юми пугалась, творила заклинание, чтобы любопытные духи не подслушали неуместные мысли. Пусть дедушка поправится, пусть живёт долго-долго, с ним трудно, а без него пустота. Скар начал отходить к предкам восхитительное ясное утро когда солнечный луч проник в дымоходное отверстие в потолке и скользнул по закопченному бревну, когда даже в землянке был слышен щебет дневных печук, приветствующих светило из ветвей ракитника понад ручьем. И не было кроме него и правнучки никого, кто не радовался бы щедрой жизни, подарившей такое утро. А он умирал. Бред прекратился. Скарр, Лежал на чистой холстине, запрокинув голову. Дыхание его было слабым, но ровным. Казалось, он улыбался запавшим ртом. Так уходят из жизни старики, много повидавшие, и еще больше переделавшие на своем веку. Умиротворенно, без страха и мучений, сознанием правоты перед племенем, богами и духами. Важно правильно прожить жизнь, а смерть, что ж, она приходит ко всем даже к молодым, древнему ли старику пенять на свою участь. Когда-то он был молод, в те годы он не раз ходил в дозор выслеживать чужих лазутчиков, хранил дверь, отбивал вместе со всеми набеги соседей и сам участвовал в набегах. Весело было. Была любовь, была молодая жена, родились дети. Он не был лучшим из воинов, не числился и в худших». Дальние походы, опасная один на один охота на кабанов и медведей, деревенские праздники, набеги, молодецкие забавы. Что не говори, а молодость была прекрасна. Потом случилась большая война и с детьми Беркута, нынешними союзниками. По правде говоря, виновны в ней были молодые воины земли, умыкнувшие у соседей нескольких девушек. И тогдашний молодой и не очень уверенный в себе вождь отказавшийся вернуть похищенных девчонок, чтобы соплеменники не обвинили его в слабости. Кто же знал, что оскорблённые соседи не удовлетворятся обычным набегом в отместку за похищение, а пойдут войной, вдобавок договорившись о союзе с племенем Соболя. Соседи задали обидчикам хорошую трёпку. Битва на Полуденной горе была проиграна, вождь погиб. Пришлось оставить селение врагу, бросить всё и спасаться в горах. Чародей Ор открыл дверь и звал на помощь. Но соседи в тот раз не имели намерения захватить чужие земли, ограничившись угоном стад, грабежами и убийствами. Детей Скару удалось спасти, но жена, ясноглазая Ильма, не убереглась от стрелы. Он был ещё молод и полон сил, Не прошло и года, как он взял себе новую жену, но не нашёл с ней прежнего тепла и сытости души. Со временем он стал проситься в дозорную службу, нередко проводя в ней две, а то и три смены подряд. Он полюбил охранять дверь. Мало какому воину нравится целый день стоять столбом и беречь то, чего не видно. А ему нравилось. Он привык к одиночеству и сам искал его. Однажды, поборов страх перед колдуном, Он подсмотрел, как Ор ищет и открывает дверь ради совета с такими же, как он, кудесниками из других миров. Оставшись один, Скар попробовал сам найти дверь. Зачем он не знал? Наверное, просто от скуки. Он не только нашёл дверь, но и сумел её открыть. Конечно, он попался на глаза кому-то из смежного мира, и, конечно, Ору стало обо всём известно. Не дело разбрасываться теми, кто обладает редким умением, доступным лишь природному чародею. Искар был взят в оборот. Он стал младшим учеником Орра, при том, что старший ученик был моложе его на шесть лет. Ему просто не оставили выбора. Скар пережил всех. Свою вторую жену, Орра и его ученика, детей, умерших во время Мора, двух внуков. Побелела, затем полысела голова, спадающую на грудь бороду навеки припорошил снег. Мало кто из соплеменников доживал до внуков, а он дожил до правнуков. Он пережил трёх вождей. На его совести нет проступков ни перед племенем, ни перед договором. Много лет он оберегал свой народ от напастей, и его слово на совете весило немногим меньше слова «вождя». Завидная, редкая доля. Сама ли земля жалилась над стариком или утекающая прочь жизнь сделала последнее усилие, пытаясь задержаться в немощном теле, то не дано знать простому смертному, да и не надо. А только этим ясным, как взгляд, ребёнка утром Скар открыл глаза. Юми. Тих шёпот, но девушку словно подбросил кто-то, крутнулась на месте, охнула, кинулась к старику, дедушка родненький. Словно маленького она гладила его по голове, сглатывая слёзы, и всё повторяла, повторяла без конца. «Дедушка! Дедушка!» Редкие снежные усы старого чародея шевельнулись, пергаментные губы дрогнули. Скар пытался улыбнуться. «Вот так, внук!» Он закрыл глаза, словно засыпая, но губы, как будто живущие отдельной жизнью, разомкнулись снова. «Пора!» «Жаль!» Юми уткнулась лицом в высохшую ладонь старца. Хотелось заголосить по бабье, мешая слезы с заклинаниями, упросить предков не забирать дедушку так рано. Нет, нельзя. Даже умирая, дедушка назвал ее внуком, а не внучкой. Не себя ему жалко. Жалеет он, что уходит, не успев передать ей на глазах всего племени таинственную силу чародейства, ту самую, которой Мать-Земля наградила когда-то первого кудесника, без которой, как верят племенники, чародей не чародей. Трудно кудеснику назвать своего преемника против воли вождя, но в былые времена такое случалось не раз. Теперь вряд ли удастся. Прикажет раз так, и никто не придет в жилище колдуна, чтобы отнести умирающего к священному камню. Не соберется народ на обряд, не приветствует дружным криком жертвоприношения, когда молодому чародею будут отсекать мизинцы. Но воля умирающего высказана одним единственным словом. И Юми поняла. Вождь вождём, ернан ернаном, а ей по-прежнему быть не девушкой, а подростком. Так надо. А слушаться умирающего, прогневить предков. «Дедушка, не уходи» и снова шевельнулись бескровные губы. «Чужаки убиты?» Одного слова «да» хватило бы с чтобы умереть спокойно. И какие-то духи, то ли злые, то ли добрые, сразу не разберешь, властно шептали Юми «Солги, солги». Предки простят, и дедушка угаснет без горечи в сердце. Неужели так трудно солгать во благо? «Нет». Глаза Скара открылись вновь, но теперь в них не было мирного спокойствия умирающего, и не бессильная растерянность, а страх, гнев и настороженность заставили рожаться дряблые с кровавыми жилками веки колдуна и блеснули из-под век опасные молнии. Таких глаз не бывало у умирающих. Так смотрят бойцы на ста сильнейшего противника. «Ты...» «Не сделала того, что я велел». Не было сил выдержать пронзительный взгляд. Повесив голову, Юми замотала головой. «Где чужаки?» И слабый голос стал твёрд, как медь. Путаясь в словах, часто всхлипывая, Юми повела рассказ о том, как рьяны бежали по следу воины земли и волка, как напоролись на засаду крысохвостых. Как лежать бы всем в чужой земле, если бы остатки отряда не спас могучий чужак с невиданным оружием. Как она и Хукан обманули волков, уведя двоих пришлицов у них из-под носа. Как сам собою вспыхнул огонь на волшебном оружии. Как, наконец, не дойдя до селения, заметили неладное на двуглавой и, вмешавшись в битву, сумели отбить дверь. И как бежали с двуглавой враги. Людей побито много. — проскрепел Скар. — Нет, деда, крысохвосты убили больше. Хукан потом сказал, что вепри дрались в полсилы. Видно, не ожидали. Она не поверила своим глазам. Губы старика кривились в злобной усмешке. — Значит, богатырь Вит-Юн. Этого я и боялся. — Чего, дедушка? — встрепенулась Юмми. — Ничего, стало быть, теперь оба живут у нас. Юми виновата кивнула. «Понятно. И что делают? Много едят и пьют пиво. Тогда ещё полбеды. Больше ничего?» Юми всхлипнула. «Ещё учат наших воинов. Особенно Юрик. Уже третий день. Вождь велел». Скар замычал, как от зубной боли. Юми зажмурилась, чувствуя себя маленькой и несчастной. А когда открыла глаза, ужаснулась. Мучительно стиснув зубы, без звука, без стона, старик пытался встать. «Не надо, дедушка, лежи. Только скажи, что надо сделать. Я мигом. Хочешь, дам попить?» Скар оттолкнул её руку и, царапая четырёхпалой рукой закопчённые брёвна стены, медленно-медленно сел на постели. Подтянул одеяло из шкур, назябнущие в узлах навсегда вздувшихся вен, тощие ноги. Нет, пусть сюда придёт раз так. Поди, позови. Кому пришло бы в голову сказать, что теперь вождь вряд ли пожелает явиться к колдуну? Юми опрометью выскочила из землянки и только на свету ахнув, запахнула кожаную накидку, потуже затянула на груди ремешком. И быстро огляделась по сторонам, словно замыслила лихое, По счастью, никто не мог её видеть, никого из соплеменников не было поблизости, ни по ту, ни по эту сторону ручья. Растака она нашла в кузнице. Вождь смотрел, как возле гудящего горна идёт ковка мечей из лучшей меди, сплавленной столикой свинца. Молчал, не мешая мастерам лишним словом, а само его присутствие здесь действовало лучше всяких окриков. Размеренные звонко били молоты, огненно кроваво рдела полоса меди. Всё было как всегда. Только прежде вождь не имел обыкновения стоять у мастеров над душой, да и меч получался какой-то уж чересчур длинный, локтя в полтора, а то и более. Против ожидания раз так сказал, что сейчас придёт. Наверное, по красным глазам мальчишки понял, отходит Скар. Понял и ошибся. Юми бегом вернулась в землянку. «Надо успеть одеть дедушку. Не годится чародею говорить с вождём об в чём. Даже без посторонних глаз не годится». Но что же это получается? Дедушка встал. Он не умрёт. Неужели она, Юмми, своим дерзким ослушанием сумела отогнать от дедушки смерть? Или сама мать земля помогла осилить болезнь? Юми всхлипнула на бегу, не пряча слёз радости. «Дедушка, родненький, прости меня, прости, но если надо, я ослушаюсь тебя ещё раз. Ты только не помирай, ты живи». Не в перешитую на привычные людям земли манер нарядную кухлянку, в каких после битвы с плосколицами щеголяла почитай полплемени, в парадный балахон чародея, надеваемый лишь в особых случаях, спеша обрежала Юми скара, повинуясь скупым словам, а больше жестом В руки дала изогнутый костяной посох из зуба сказочного зверя, чтобы не умолил кудесник достоинства, цепляясь за стену. Роговым гребнем расчесала на две стороны редкие волосы, оправила снежную бороду старика. В попыхах метнулась было заразрисованной маской, но замерла, поймав в глазах дедушки насмешливое отрицание». И то верно, совсем ума лишилась. Не на сходку племени собрался колдун, а вождя страшный Харий не проймёшь. Растак вошёл со скорбной миной. И надо было видеть, как удивился он, увидев сидящим того, кого ожидал увидеть испускающим дух. Впрочем, удивление мгновенно сползло с лица вождя, едва сумрак жилища позволил ему различить насупленные брови колдуна. Вжавшись в угол землянки, Юми видела — Вождь сразу понял, о чём пойдёт разговор. «Ты звал старик?» Он поискал глазами, где сесть, и устроился на деревянной колоде возле очага, отшвырнув ногой хворост. «Я пришёл». «Договор». С трудом сдерживая ярость, скар кривил бескровные губы. «Ты нарушил его?» «Это правда?» Растак улыбнулся, обнажив крепкие зубы. Я велел оставить в живых двух чужаков, которые выручили нас в бою только и всего. Я не знаю, из запретного ли они мира или из какого другого. Если честно, мне все равно. Они живы, потому что полезны моему народу. Пытаясь пристукнуть клюкой по утоптанному в камень полу землянки, Скар покачнулся. Есть договор. Почему ты не убил их? Вопрос в ответ на вопрос сукоризны и деланным любопытством. Ты совсем лишён благодарности, старик». «Есть договор», — прохрипел скарп. Растак улыбнулся снова, но на этот раз нехорошей улыбкой. «После вепрей на нас никто не напал, нет даже набегов. Соседи подозревают что-то, а, возможно, уже знают, оттого и не решаются. Видишь, один слух о непобедимых чужаках спасает нас от преждевременной войны». Убьём их? Долго ли ждать нападения? Спасёт ли нас твой договор? Мы стали слабы, как никогда. Нас могут перебить раньше, чем мы получим помощь. Есть договор. Нас уничтожат. Может быть. Но есть договор. Юми видела. От величавого вида вождя ничего не осталось. Лицо как корчилось в годливой гримасе. Он важнее судьбы целого племени? Важнее тебя, твоего внука, несмышленых детей, что сосут грудь. Важнее предков, что смотрят на нас с небес. Важнее тех, кто еще не родился. Ответь, старик, на что нам договор, если мы исчезнем без следа, как исчезло племя куницы? Каждый человек живет, зная, смертен лишь он, а племени быть вовеки. Кто бы стал пахать, ковать медь, растить детей, если бы знал, что завтра всему конец?» «Ты кудесник, ты думаешь сразу о многом, пытаешься объять мыслью все миры, людей и духов. Я же вождь и обязан думать о своем народе. Давай позовем первого встречного и спросим, кто из нас прав». «Лучше спросим у предков, заключивших договор». «А что скажут предки, когда среди живущих не останется их потомков? Простят ли они тебе, старик?» «Скар покачал». «За лысой головой. Мне не нужно их прощение, Есть договор. Есть племя, раз так повысил голос. Люди матери земли. Её дети. И твои мечты — сокрушить соседей и стать владыкой всего горного пояса». Скрипучий голос колдуна был насмешлив. «Не делай вид, будто ты не желаешь этого. В моём доме тебе нет нужды притворяться. Этого хотел бы каждый вождь. Ты — Ургар, Тул, Хаб. Нет и не было вождя ни разу в жизни, не возмечтавшего по примеру стран далёкого полудня соединить в сноб разрозненные колосья всех людей одного языка. Некоторые из них даже пытались это сделать. Что в этом плохого, старик? Ничего. Они не нарушали договор. И погибли, ничего не добившись, блеснул глазами Растак только оставили по себе худую память. Их имена поносят их же заплеменники. Тебе прекрасно известно, пока держится договор, соединить колосья в сноб не удастся никому. Любой ничтожный народец получит извне помощь и выстоит в войне, если только от него совсем не отвернутся духи». «Я устал с тобой разговаривать», — дерзко заявил Скар. «Скажи только одно. Ты убьёшь чужаков?» Решительно Ростак мотнул головой. «Пока нет». А договор? Ни один вождь никогда не заключал его. Это сделали древние чародеи. «Если хочешь, заботься о договоре, колдун, а моя забота — мой народ. Мы с тобой можем договориться». Вождь встал нарочито медленно. «Но не пытайся мне помешать, старик». Кто бы не услышал твёрдую медь угрозы в последних словах вождя, разве прежде не случалось так, что излишне излишнестроптивый кудесник по нелепой случайности отправлялся к предкам раньше, чем следовало? Впрочем, по правде сказать, иногда это случалось и с вождями. Юмми затаило дыхание. Сразу заболели мизинцы, словно их уже коснулся жертвенный нож. Сейчас... Дедушка мог легко остановить Растака, выторговать у него очень многое, например, чтобы после него чародеем был назван Нейернан. Но Скар словно забыл о ней. «Мать-Земля отвернётся от нас. Духи страшно отомстят людям Земли и всему нашему миру. Они уже разгневаны». «Да?» Растак остановился на полдороги, усмехнулся, заставив Юми сильнее вжаться в угол – Что-то я не заметил их гнева. Наоборот, хлеба хорошо колосятся после дождей, в стадии обильный приплод. А что до раненых, то их выжило даже больше, чем я надеялся. Многие уже могут сражаться. Если таков гнев духов, то я согласен терпеть его постоянно. Ты понял меня, старик? Увижу, какую волжбу либо каверзу, берегись, шаман. Юми вздрогнула. Скаржи и ухом не повел, в ответ на чудовищное оскорбление, назвать кудесника шаманом. Шаманов, вопящих безумцев, трясущих бубном, якшающихся с недобрыми духами, в племени земли не бывало от века. Лучше уж прямо обозвать плосколицым дикарем. «Договор!» — просипел он. Медвежья шкура при входе в землянку колыхнулась. Вождь молча вышел. И сейчас же обессилевший Скар со стоном выронил клюку и боком повалился на лисье шкуры. «Тебе плохо, дедушка?» — пискнула Юми. Скар долго не отвечал, так долго, что она устала не дышать. «Всем будет плохо». «Что тут такого, деда? Ведь чужие вправду помогли. Без них бы...» Юми запнулась. Дедушка смотрел на нее с тоскливой укоризной лучше бы ругался, честное слово. Лучше бы ударил клюкой. Помоги сесть. Нет, погоди. Ещё отдохну. Открой тайник. Тяжёлая шкура громадного секача оторщила жёсткую щетину с закатной стены землянки. Под нею одной из брёвен имела двойной пропил. Вынув деревянный обрубок, Юмя запустила руку в отверстие, вопросительно глядя на дедушку. Достань малый лук и две стрелы.